Леся увидела, как из окна второго этажа выбирается некто. Ну и скорость, как у огня. Да именно так двигался бы человек, сделанный не из плоти, а из огня. Раз, и в невероятном прыжке некто перелетел через двор, приземлившись в рощице yarda в ста от шале. Больше всего он напоминал пульсирующую человекообразную вспышку, метеор или падающую звезду. Как только грузовик остановился во дворе, завыла сирена. Пока водитель и пассажир спорили, ехать ли дальше, Лейси вылезла из кузова и стремглав побежала в рощицу. Там она и увидела вылетающего из окна демона. Он опустился на верхушку дерева, которое чуть не сломалось под его весом. Лейси знала, что случится дальше. Водитель откинул задний борт кузова. Часовой упомянул оружие. Действительно, в ящиках лежали автоматы. Верхушки деревьев снова заколыхались. На них упал ярко-зелёный метеор. Ох, беззвучно простонала Лэйси. Демоны выбирались из шале через окна и двери и взмывали в воздух. Сколько их? 10, 11, 12. Солдаты носились по двору, кричали и поливали. Только либо пули оказались бессильны, либо демоны слишком быстры. Один за другим демоны, как огненные метеоры, обрушивались на солдат. и те умирали. Для этого Лейси сюда и пришла, спасти айми от демонов. «Быстрее, Лейси, быстрее!» Монахиня выбежала на опушку. «Стой!» Лейси застыла, как вкопанная. «Может, руки поднять?» Солдат выступил из-за деревьев, за которыми прятался так же, как она. Хороший мальчик, искренне верит, что выполняет свой долг и отчаянно храбрится, хотя буквально источает страх. не представляет, что сейчас произойдёт. Монахиня искренне его жалела. Кто ты? Никто, ответила лыси. В ту самую секунду на солдата обрушился демон. Бедняга умер, не успев даже прицелиться, а монахиня со всех ног побежала к шале.